пошла раскрутка пошла азарт бешеный вижу цель игра охота ничто по сравнению с этим азартом я достану тебя к чёрту теорию я пробью эту стену давай жми жми это не надо обществу это не надо начальству это надо мне Георгич это точно в гадчине запи свой адрес, я сейчас вернусь и рванем туда. Через полчаса Кевинов вернулся с узла, а пяраз снова сели в машину и понесли в область. Только бы повезло, если сдернут из города, тогда все, глухарь. Ну, составим фото Роберт этого Макса, а дальше что? Он в Питере уже не появится. Да, тут как подфортит. Каразе с Дукалисом сидели сзади. Дукалис обтирал тряпкой смазку с автомата, а Каразе курил, пуская дым в открытую форточку. Мы рановато приедем. Он что, сразу туда побежит? Он же в крови весь, отсидеться должен. Подождём до утра, если понадобится. Завтра отоспимся. Я завтра по району дежурю. Что делать, сталян? Мы же фанаты приезжаем. Ищите улицу. Я огадчен, совсем не знаю. Красный проспект или улица. Через 5 минут машина остановилась возле небольшого кирпичного домика. От частной, скорее всего. Как бабу звать? А я откуда знаю? На ТС имён нет. Фамилия Комарова. Что будем делать? Надо на разведку сходить. Давайте я, сказал Каразия. Тут цыган много, а я похож. Он широко улыбнулся золотым ртом. Давай, мы по углам страхуем. Эдик подошёл к двери и постучал. Кто там? раздался женский голос, и в глазке замелькала чья-то тень. Дорогая Марценкевич, где найти цыгана? Где-то рядом живёт. Примечание: Мерценкевич, распространённая цыганская фамилия. Двери распахнулись. На пороге стояла девушка лет двадцати в блузке и лосинах. Это через дом, вон туда махнула рукой девица. Эдик придержал дверь ногой. Тихо, милиция. Кто ещё дома? Кивинов с Дукалисом уже стояли на пороге. Никого? А что случилось? В чём дело? Есть тема. Давай зайдем. Проходите. Дукалис, выставив автомат, уже смотрел комнаты. Ты с кем живешь? С предками? Кивинов осмотрелся. Ничего, домик. Мебель финская, люстры хрустальные, золоченые зеркала. Неплохо для гадчины. Тебя как звать? Мариной? Мариша. Я надеюсь, мы найдем общий язык. К тебе лично претензий нет. Но у нас один дружок твою интересует. Макс из Свердловска. Как насчёт вспомнить? Я почему-то сразу подумала, что из-за него. Почему? Он звонил сегодня. А ну-ка, поподробнее. Да ну, козёл какой-то. Я с ним случайно познакомилась на концерте Алисы в марте. Тогда всё равно было, кто рядом с тобой. Откуда фанатизм, возбуждение? Переспали, конечно. Это к делу не относится. Потом он мне пару раз звонил, встречались, но мне он не понравился. Какой-то чокнутый. Да и гумозный какой? Ну, гумозный, чмошник, грязный, противный. Я его отшила, но он все равно звонил, потом пропал куда-то, а сегодня снова позвонил. Я ему с дуру сказала, что предки на югах, а он приехать напросился. Я не разрешила, но думаю, он приедет. Какой-то возбужденный весь, как ужаленный. А во сколько звонил? Часа полтора назад. А когда обещался быть? Не сказал, может, к вечеру. Ясно. Значит так, Марина, мы у тебя посидим. Есть у нас к нему пара вопросов. А что он сделал, если не секрет? Да мелочи, в колпачки много выкрал. Да, он говорил, что играет.